Глава 6. В моей игре почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. би Я лежала на кровати, завернувшись в одеяло, смотрела в потолок и пыталась собрать из деталей пазла картинку. Пыталась плохо. Я уснула в 6 утра, немного подремала, а сейчас время шло к полудню. Я чувствовала себя разбитой, больной и несчастной. «Жила, работала, никому, кроме Гены, не мешала, и на тебе, получите, распишитесь». Сосед снизу завел дрель и принялся усердно сверлить. Я сморщилась. Он и разбудил, зараза. И теперь уже не уснуть. Мозг включился и судорожно искал ответы на вопросы. Вернее, на пару извечных русских вопросов, кто виноват и что делать. И если я разберусь с этими вопросами, то соображу, как жить дальше. Наверное. Я перевернулась на живот и обняла подушку. Так, Вася, абстрагируемся от ситуации и жутких мыслей. Забываем о своей жизни и думаем... О чужой. Этот прием всегда помогал писать. И теперь должен помочь. Точно, можно подумать о своей жизни как о чужой и представить, что я пишу книгу о себе, посмотреть на себя со стороны. Я зажмурилась, разгоняя левые мысли по углам и оставляя на видном месте только детали и факты. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Есть некий ненормальный писец где-то там, в изначальном мире. Да, Сайл сказал, что это легенда, но на пустом месте они не возникают. К тому же, исходя из собственной писательской логики, я не могу доказать, что Ирении не существует. Значит, она может существовать. Это первое. Второе. Мы пересекаемся после полуночи, и история пишется либо в обмороке ночью, либо днем, когда я пересказываю сны. А ассоциации и провалы, вроде того, у светофора. Не знаю, откуда они. И, вероятно, парень пишет так же. Конечно, сложно представить, что он, сидя по уши в болоте, понял, что такое компьютер и электричество, но... Если я худо-бедно уловила суть его магии времени, то почему бы ему не разбираться немного в техномагии моего мира? Опять же, доказательств обратного нет. Хлипкая концепция, но... Третье. Он работал, прописывал мою жизнь и ее участников, А потом, в одну бесконечную полночь, решил перекроить готовое. Вычеркнул прежних персонажей, заменив их другими, новыми и совершенно мне незнакомыми. Вот только память... Моей памяти эта редактура почему-то не коснулась. К сожалению или к счастью. Истина где-то между. Да, без страшных воспоминаний я была бы сильнее и увереннее в себе. Но валик мне очень дорог, и даже от бесполезной памяти о нем отказываться не хотелось. Я привычно хлюпнула носом. Отредактировать бы собственную жизнь. Переписать ее, исправляя имена, даты, события. Чтобы не было в моей семье дара, чтобы я стала обычной писательницей. Без саламандров под боком и птеродактилей на батарее. Переписать бы и себя, но... «Жизнь не книга. Вернее, конечно, книга. И как бы не вмешивался в нее герой, многое зависит только от меня. Да, он запутал события. Но пусть только попробует помешать распутать. Значит, продолжаем ловлю блох». Четвёртое. «Парень – высший маг. Коксайл». Значит, и без физического тела у героя силы вагон и маленькая тележка. И даже если он использует только тележку, ее хватит, чтобы от меня и мокрого места не осталось. Подключаться, как выразился Саламандр, к моему миру ему не надо. Он через меня все знает. Недосконально, но на уровне моей памяти. А вот я про его мир знаю мало. Но лишь потому, что почти им не занималась. В общем, парень в курсе, с чем здесь столкнется. Вероятно, даже русский язык подучил. Вопрос. «Сай!» «Чего?» — отозвался он из кухни. «Из души можно день сделать?» «Наверно. Что есть душа?» «Сущность, сгусток силы». Вытряхнул ее из тела, посадил на поводок и привязал. Тфу, мерзость!» Я села, завернувшись в одеяло, и хмуро посмотрела на стеллаж. На верхней полке, между хлорофитумом и плющом, сидел Баюн и заинтересованно шевелил ушами. — А как он обратно вернется? — Как пришел. Портал стабилен несколько часов после окончания книги. — А я, герою не соперник. Явился, прихлопнул, душу сцапал и свалил, да. — Второй вопрос. А как он выживет? Если вы приходите сюда по тропе песца духами, то и он придет духом, так? А тело? Он ведь там в своем мире умрет. Зачем ему тень, если некуда возвращаться?» Сайл пошуршал на кухне и образовался на пороге спальни. Сунул руки в карманы шаровар, прислонился плечом к стеллажу и ехидно спросил. «Васюд, ты вообще помнишь, о ком пишешь?» «А что?» Насупилась я. «А то, что его стихия — время. Помнишь, как он от сестры прятался в стене? Как замораживал время и себя в нем? Что ему помешает и при переходе заморозить свое тело, остановить время умирания? И быстро здесь все сделать. Душу твою сопрет и назад». Конфуз, однако. Я смущенно поежилась. «Типун тебе на язык!» Тфу-тфу-тфу! он язвительно улыбнулся, сплюнул и постучал по стенке стеллажа. «Ладно, теперь пятая. Вернее, опять четвертая. Тень. Как ее может заменить чужая душа?» «Не знаю», – ответил на озвученный вопрос Сайл. «У нас таких теней не было, и я не в курсе этой магии. Но, видимо, как-то может. Что тебя беспокоит?» И сел на край постели. Он прошел испытание и получил тень. Я перекинула через плечо взъерошенную косу. Но Ирения не погибает. Она просто... меняется полюсами. В первом сне я увидела его с тенью, а потом все началось с испытания, то есть до тени. Могу я... писать о его прошлом? Саламандр посмотрел на меня с уважением. Неожиданно, да. И уточнил. «На тебе отражаются только знаки? Ни царапин, ни синяков?» Я кивнула. Это он точно подметил, кстати. «Столько по башне шарахаться, со столькими драться, и ни одного синяка? Ага, не верю. Пусть он хоть десять раз маг, тело-то уязвимо. И самолечением он не занимался, силой экономя». «Значит, точно прошлое!» Сайл тоже уселся по-турецки к тому же художественно подправленная. Помнишь, ты спрашивала, почему из твоих первых книг никто не выходил? Я снова кивнула. У писцов есть специализации. Это летописец, живописец и провидец. Провидцы пишут о будущем, предвидят то, что случится с их героями, и могут его корректировать. Живописец пишет настоящее, Проживает жизнь вместе с героем. А летописец рассказывает о прошлом. И ты летописец. Из твоих книг прежде никто не выскакивал только потому, что ты... Опаздывала. Так долго писала, что герои... Не дождались. Когда ты заканчивала писать о прошлом, их настоящее уже обрывалось. А может, они и не планировали дожидаться. Просто хотели оставить память о себе пусть и в другом мире. Я слушала его в полухо. Все вставало на свои места. Похоже, что он, сволочь, тоже летописец. Причем со стажем и гораздо опытнее меня. И пишет быстрее, и видит четче, и меняет мое прошлое так, что я не узнаю свое настоящее и будущее. А я только записываю под его диктовку пережитое, без самодеятельности. Черт. «Это скверно. Он кругом сильнее меня. Кроме разве что...» «Летописцам сложнее всего», — вещал меж тем Саламандр. «Обычно они позднее. Поздно раскрываются, поздно начинают писать. И медленнее, гораздо медленнее других работают. Им приходится собирать историю долго и по крупицам. Там момент, здесь событие, тут мысль». Они видят лишь бессвязные осколки информации. А потом нужно искать перемычки между осколками, понимать, что с чем соотнести, угадать с выводом. Васюта! Да-да, я рассеянно теребила Косу. Все ясно. Он рассказывает о прошлом, о пережитом и без лишних подробностей. Все, никаких больше обмороков и встреч. Это единственное мое преимущество. Пока. Но зачем все-таки он сюда прется? Я снова вспомнила Алькин рисунок и свой первый сон. И призадумалась. Судя по написанному, он чувак с амбициями. И с большим комплексом неполноценности. Хочет быть не как все, а выше всех. И раз одна тень есть у всех высших, так он за второй пойдет, чтобы выделиться. Одну тень от хранителя, вторую от песца с даром. Чтобы свою усилить. Наверное. Кстати, летописцы в курсе настоящего и будущего своих героев? «Не знаю, я не песец», — окрызнулся мой собеседник обиженно. «Подумаешь, невнимательно слушала». «Не песец, но очень осведомленный. я внимательно посмотрела на него. «Откуда знание? «В моем мире вам поклонялись», — Сайл пожал плечами. Каждый песец живая легенда, а это интересно. Что успел узнать от своих, то и рассказываю. Кстати, бабушка. И старые папки с записями, которые я в подвал отнесла. Хорошо, что она запретила все выбрасывать. Так, пора вставать и в поля. Работать и разбираться. Черновики писателя – это его память. И то, чего не знает Саламандр, может, должна знать она. Бабушка была живописцем? Да, она прописывала мое настоящее и поэтому успела спасти. Удара три грани, и в каждом песце он раскрывается по-разному. Спасибо, Сай, я улыбнулась. Ты со мной в подвал? Конечно. Я отправилась умываться и, пока чистила зубы, думала. Парень песец, и я песец и связь у нас двухсторонняя. Он закомплексовал и зацепился за меня, но тогда бы... Тогда бы я писала о нем и все. И он бы в мою жизнь не лез. Значит, и я когда-то зацепилась за него. Когда? Да, когда угодно. Я даже не помню, когда он в первый раз мне привиделся. Наверное, приснился по малолетству, понравился, а детям свойственно выдумывать себе... друзей. Внутренних собеседников, которым можно рассказать о том, что не доверишь никому, ибо засмеют, обзовут или. Вот и выдумала на свою голову. Правильно, мус сказал, дура, но если бы я знала, кем являюсь. Ты там не утонула? Чай согрелся! Я выключила воду и вытерла лицо полотенцем. А раз он летописец, то ждал, пока я подрасту пока наберется достаточно интересных событий прошлого, чтобы их хватило для работы. Установил в детстве связь и наблюдал, искал подходящий момент. И ведь сумел просочиться в мою жизнь именно сейчас, когда я закончила последний роман и решила отдохнуть, ничего не выдумывая и ни за что не держась. Я вышла из ванной, на ходу переплетая косу. Интересно, а если удалить написанное от греха подальше? Видимо, не зря наши великие классики рукописи жгли. «О чем думаешь?» Сайл сидел на подоконнике и чесал за ухом довольного и, судя по сытой морде, накормленного кота. Мусс, тихо всхрапывая, по-прежнему спал, завернувшись в тюль. «О том, что дописывать придется», — я достала из холодильника бигус. «Уничтожай, не уничтожай! Обмороки и сны никуда не денутся!» «Ведь так?» Саламандр кивнул. «Так. История все равно будет проситься, а зов стучаться». Я поставила кастрюлю на стол. «Бабушка, как же ты мне нужна? Как мне не хватает знаний?» «О, какой поворот!» Поставив тарелку с бикуса в микроволновку, я оглянулась. На краю стола, рядом с кастрюлей, лежала папка. Старая и потёртая, советских времен, с тёмными засаленными завязками и суровой надписью. Дело номер 45. А сколько их ещё внизу таких? Папок в смысле? Они были разбросаны по всем комнатам, я стопками их перетаскивала. Любопытство жгло, руки чесались, но есть хотелось больше. Быстро съев бикус, помыв посуду и сварив кофе, я аккуратно стерла с папки пыль, развязала тесемки и достала несколько мятых листов. Исписаны ручкой и карандашом, строчки кривые и косые, стрелочки с полей к словам. А почерк еще хуже, чем у меня. Но разобрать можно. Саламандр, судя по фальшиво равнодушной физиономии, изнывал от любопытства, но стоически молчала. Боюн принюхивался к папке, но Бакида теплый насест не спешил. Ну, что там? Сайлу наконец надоело рассматривать морозные узоры на стекле и ублажать наглого кота. Пока разбираюсь. Я рассеянно перескакивала через несколько слов, еще разборчивая, но как только осилила один абзац. Мать, не может быть! Вася! требовательно напомнила себе Соломандр. И я молча сунула ему первый прочитанный лист. И взялась за следующее. И чем больше читала, тем больше паниковала. Этого просто не может быть. Это... моя история. То, что я пишу сейчас. «Вась!» — Сайл неуверенно кашлянул. «Васют, ты только... не волнуйся!» «Вот зря он это сказал!» Я всегда начинаю нервничать, когда слышу волшебное «Не волнуйся!» «Звезда в шоке!» Я отложила мятые листы на стол и задала риторический вопрос. «Как думаешь, бабушка могла завещать мне своего героя, а? Вместе с хатой, набросками и...» Я вспомнила свои сны. Я наблюдала за ним, писала его прошлое, но, может быть... Тогда на моем месте была бабушка, и именно с ней он разговаривал. И за ней, как за тенью, шел. Сай. Он не успел ответить. В дверь позвонили. Я вздрогнула. Саламандра напрягся, прищурился и расслабленно кивнул. «Открывай! Это твой сосед, Борис!» В дверь снова позвонили. Коротко и деликатно. А я в пижаме. «Одну минутку!» Я быстро завернулась в халат и открыла дверь. Дядя Боря стоял на пороге и посматривал на наручные часы. При виде меня тихо кашлянул, и я удивленно улыбнулась. Сосед был гладко выбрит и аккуратно причёсан, одет в костюм с галстуком и растёкнутую дубленку, пав парфюмов и явно собирался... в гости. И не узнать его без потертого пуховика и спортивных штанов-то. «Василиса, с наступающим!» И, улыбнувшись торжественно, протянул мне пакет. «Ой, проходите, не через порог же!» – спохватилась я. Дядя Боря скромно остановился на коврике и вручил подарок. «Держи, как филолог филологу!» «И только филолог может подарить филологу хорошую книгу!» Улыбнулась я, ощупывая пакет, и вспомнила. «Ой, я же у вас книги брала!» «Сейчас не возьму, уезжаю на все праздники», — весело пояснил сосед и положил на комод ключи от хаты. «Цветы польешь? «Конечно! Я же никуда не еду, и отпуска у меня точно не будет». «А дома-то чего? Вечер 30 декабря, пора корпоративов!» И дядя Боря мечтательно улыбнулся. «Эх, молодость! Или позже поедешь!» «Да я...» промямлила смущенная. «Да я не... Я вообще не. И никуда не. Куда уж в таком состоянии. Мама увидит, все поймет, и я раскалюсь при первом же ласковом доча, что случилось. И даже если мама знала, кем была бабушка, я не хочу, чтобы она узнала, кто унаследовал дар. Не сейчас. Сейчас забиться в угол и понять, как выжить». Да и вдруг среди коллег сущность. Видимо, на моей физиономии отразилось смятение, и дядя Боря, о чем-то своем догадавшись, покраснел. «Вася, дочка, извини!» — сконфузился он. «Давно один живу, а у вас, женщин, непредсказуемостей столько, с которыми никуда и не ни, ни!» Я невольно улыбнулась. «Ничего, дядь Борь!» Трезвыми коллеги давно надоели, а на пьяных точно не хочу смотреть. А Новый год с семьей встречу. Почти с семьей. Саламандр, мус, баюн, герой и птеродактиль, куда же без него. Кстати, может, он все-таки девочка? А то развелось вокруг мужских персонажей. Хоть Сали, хоть маринуй. Дело хозяйское, согласился сосед и осторожно попятился. «Ну, бывай, дочка! Отдохни как следует!» «Обязательно!» — улыбнулась я. «Спасибо, дядь Борь! С наступающим!» Закрыв дверь, я быстро залезла в пакет с подарком. Их мыкнула. И хмыкнула. «Мастер Маргарита! В шикарном подарочном оформлении!» Мне стало неудобно. Отпустила безответного подарка, которого нет. Ну ладно. В конце концов, если от души, то не обязана...» Я положила книгу под елку в общую гору подарков и улыбнулась криво завернутому солнечно желтому свертку от варюшки. И открыть бы, и настроение поднимется. Но нет. Оставлю его на самое жуткое время, не дай бог, конечно. А пока... Я пошла в спальню, открыла шкаф и присела, выкапывая с нижней полки старые вещи. А пока подвал. И остальные папки. Раз бабушка – живописец, значит, я узнаю всю историю героя. Все, что не досмотрела во сне и не дописала. Если, конечно, она успела дописать. Я надела старые джинсы и теплый синий свитер. Заплела косу и затянула ее тугим узлом. И спиной ощутила присутствие Сайла. От него волнами шло тепло, и я невольно позавидовала наглости Баюна. Я бы тоже на такой насестов собралась отогреться. Сай, а с бабушкой ты был, когда ее не стало. Знаешь, что случилось? Что она писала последним? Саламандр посмотрел мимо меня и нервно дернул плечом. Спал я тогда, когда? Но думаю, моя история была предпоследней. Я не знал вашего языка и плохо понимал, где нахожусь. «Смерть, Васюта, не самое приятное событие. Это шок, от которого непросто оправиться. Я спал, все время спал. И тогда, когда все случилось. И когда проснулся. Квартира выглядела так, будто в ней давно никто не жил. И в темных глазах загорелось угрожающая никаких доп. вопросов. Я кивнула, мудро вняв предупреждению. Значит, эта нехорошая героическая история стала последней. И даже если она не закончена... Возможно, бабушка больше поняла, больше успела записать. А мне пригодится любая информация. «Пошли?» — Сайл кивнул. «Свечу и зажигалку с собой возьми». «Зачем? А тебе охота двадцать раз взад-перед по лестницам с пыльными папками бегать?» «Здесь остави одну свечу горящей, а в подвале зажги вторую, и я между ними проход сделаю». «А... дом не спалим, я присмотрю». Я в сомнении посмотрела на своего собеседника, но согласилась. А свеча, кстати, пригодилась. В подвале было так темно, что я со свечкой-то и мерцающим спутником едва выключатель нашла. Тускло замигала лампочка, и по низкому потолку расползли тени. Значит, записи. Небольшое подвальное помещение загромождали старые шкафы и комоды, горы ящиков на кривых столах и пирамиды из стульев, сломанных, старых и покрытых ажурной пылью. И почему она это не выбросила? Открыв книжный шкаф, я осмотрела полки. Так, а это что? На дверце шкафа с внутренней стороны надпись. «Выжженная». «На старославянском. Спасибо, образование!» «Непонятное совершенно. Спасибо, лень!» И пара папок на полках, одна из которых завладела моим вниманием всецело. Неужели история об огненных ящерах? Поставив свечу на полку, я открыла папку. Знакомый почерк и кривые строчки. И рисунок на обложке папки с внутренней стороны. Желтый цветок пламени и черная ящерица среди вьющихся огненных лепестков. Черная. Я на мгновение закрыла глаза. Черная. Совсем из головы вылетела. Впрочем, и не мудрено после такого-то потрясения. Черный? спросил Валик. Саламандр черный. Черный. Сай! Что? «А ты единственный саламандр? Или с тобой еще кто-то пришел? Из соплеменников?» «А ты с какой целью интересуешься?» Он неуловимой тенью возник за моей спиной. Я не стала отпираться. Повернулась и показала рисунок. И добавила про слова Валика. На подвижной физиономии Сайла отразилось жгучее желание спалить папку вместе с содержимым, причем немедленно. Я быстро прижала добычу к груди и покачала головой. «Не дам». «Нет, не единственный», — признался неохотно. «Нас пришло... около восьми. Точно знаю, что обжиться здесь смогли трое, не считая меня. Остальные... пропали». «А черный кто?» — напомнила я. «Он из тех, кто обжился? И почему кто-то черный, а кто-то белый?» «Цвет пламени — основная способность», — объяснил Саламандр нехотя. «Нас учат владеть всеми возможностями, но душа лежит только к одной, и она определяет цвет внутренней силы и сущности. Красный — и на его раскрытой ладони заплясали алые огоньки. Это раскаленные угли, новые искры, жизнь огня. Желтый — и огоньки сменили цвет. Это тепло». Согревающее, спасающее и исцеляющее – дух огня. Багровый – бушующее пламя, бешенство и бесконтрольность, неукротимость огня. Зеленый – питание, способность поглощать все подряд, всепроникающее суть огня. Черный – сожженное, искалеченное, но способное возродиться. Это огненная кара, наказание. А еще и синий, пурпурный, оранжевый, коричневый. «А белый?» – я смотрела на него с любопытством. «Ты ведь белый?» На сухощавой ладони распустился вьющийся белый цветок, чтобы спустя секунду сгореть дотла и осыпаться щепоткой пепла. Я поджала дрогнувшие купы, вспоминая. Горящая сущность в руках инквизитора и пепел, устилающий пустую темную улицу. Пепельная ящерица. «Белый!» — с неприятной усмешкой подтвердил Сайл. — С небольшой примесью желтого. А с черным сама познакомишься. Не знаю, как скоро, но наверняка. Так, какие папки наверху нести? — Что? Я не сразу вникла в вопрос, но рефлекторно прижала к груди историю саламандров. — Папки? — Вон, на столе стопка. — И еще сейчас соберу. — А на эту даже не смотри. «Зачем тебе другая история?» Он небрежно подбросил указанные папки к потолку, и они исчезли. Сгорели в зеленом пламени. Я пожала плечами. «Мало ли, один голый ящер на меня уже свалился. Если появятся новые, я хочу все о них знать». «Голый ящер!» Весело фыркнул Сайл. «Однако у тебя фантазии!» «Это у тебя фантазии!» а у меня кошмары», — и добавила. «И про тебя прочитаю, и пойму, зачем прицепился. Ведь не в обещании же данном бабушке дело, верно? Зачем ты рядом вертишься? Чего хочешь?» «Убежище», — ответил он. «Слишком быстро». Врешь? «Нет». «Значит, не договариваешь». «Имею право», — Сайл резко открыл стенной шкаф. Противно скрипнула старая дверца, и в воздух сметнулись клубы пыли. «Фу! Уверена, что и это тебе нужно!» Я заклянула через мерцающее саламандрово плечо. «Неужели все песцы такие... странные?» «И как же тогда мои странности проявляются?» Кроме того, что я до сих пор не замужем, обитаю в компании пестрого Шизариума, и в книжках мне сходить с ума интереснее, чем на кухне, среди вечных кастрюль и троих детей». В шкафу отсутствовали полки, а пыльные стены покрывали выжженные надписи. «Старослав», «Древнегреческий», «Латынь». «Какое счастье, что бабушка не выучила шумирский или наречие «Майя». «Надписи на первых трех языках я смогу перевести со словарями, а вот остальные...» «Сай, а можешь сконять наверх и принести блокнот с ручкой?» «А лучше фотоаппарат, он в тумбочке рабочего стола лежит». «Думаешь, пригодится?» «Мало ли. И пару тряпок захвати. Протереть бы здесь». «Без проблем», — отозвался Саламандр и... дунул. Раскаленная пыль ударила в лицо и забилась в нос. Я с визгом отскочила и зашипела, ушибив край стола известное мягкое место. Пыль заметнулась дымовой завесой. Дура! Чи!» Я сердито чихнула и протерла глаза. Сайл хохотнул, подпрыгнул по потолку и исчез в зеленой вспышке. Я отложила на край стола папку, потерла ушибленное и снова чихнула. Детский сад, штаны на лямках. Глаза слезились и чесались. «И не прибьешь, гада!» Прочихавшись и протерев глаза, я огляделась. Саламант уже вернулся и сидел на краешке стола, положив рядом блокнот, фотоаппарат и тряпки. А вот папка исчезла. «Нечестно!» — я поджала губы. «Не стоит лезть в тайны, которые тебя не касаются!» — мягко ответил Сайл. «Если Евдокия Матвеевна решила похоронить мою историю в пыльном подвале, наверное, она имела на то причины. Не так ли?» Я промолчала. Вооружилась влажными тряпками и протерла исписанные мебельные стены. Настроила фотоаппарат и обошла подвал, снимая каждую надпись. Саламандр не сводил с меня глаз. И эта слежка и молчание становились невыносимыми, но я упорно занималась делом, фотографировала и проверяла пыльные ящики. «Васюта, я прав!» Он первым пошел на примирение. «Нет», — возразила сухо. «Да, эта история принадлежит мне!» Я щелкала кнопкой. «Как и все завещанное!» Если бы бабушка захотела скрыть твои похождения, она бы уничтожила записи. Все. А она их сохранила. И завещала. Мне. И ты не имеешь никакого права зариться на мое имущество. Ты. Да ты и сам мое имущество. Отдай папку. Наглое имущество усмехнулось и отрицательно качнуло головой. Засранец. Все равно же разберусь в твоих секретах. Не расскажешь, так проболтаешься. Не проболтаешься, так выведаю и вытрясу. Да-да, я же ока Саурана, и у школи в мои руки попал угодный. Не дуйся, не суй нос не в свое дело. Я обходила подвал и проверяла каждую деревянную поверхность. Мелкие надписи переносила в блокнот, большие фоткала. Кстати, дома на бабушкиной мебели тоже может быть подобное. Я остановилась напротив шкафа и задумчиво потерла пыльную щеку. «А что, если это...» «Эксперимент!» «Если на хату наложена защита, то она всякописьменная. Защита, то есть. А все, что здесь, это первые экспериментальные заговоры. Проверю. Интересно». «Васют!» «Не имеешь права!» – отчеканила я. «Отдашь папку? Поговорим!» Ясен пень, без общения ему скучно. А в знаниях я уже не так нуждаюсь, и разобралась кое в чем, и бабушкины записи имею. И привыкла жить одна, в тишине и молчании. И в отличие от Саламандра, мне есть чем заняться. А ему что делать? Только за мной по пятам ходить. Тенью. Рядом почудилось движение. Я вздрогнула и выронила блокнот. Моя собственная тень прежде узкая и вытянутая, расплылась по стене жирной кляксой, сверкнула жгучей зеленью ядовитых глаз. «Мама!» Я попятилась и наткнулась на мебель. Загрохотали, падая на пол, стулья, взметнулась пыль. Я испуганно съежилась. «К черту и гордость и папку эту!» «Сай!» Тень вытянулась и похудела, приобретая смутно знакомые очертания — Тускло замерцала зеленым. «Не шевелись!» Саламандра чутился рядом, и я испуганно вцепилась в его предплечье. «Замри!» говорю — говорю. Я послушно замерла. От пыли сверпела в носу, и отчаянно хотелось чихнуть. Я терпела-терпела, но не удержалась. Чихнула громко и на резком вдохе зажала нос. Сайл ругнулся. «А тень?» Повторила мое движение и замерцала еще ярче. След за носом у меня зачесались ладони. «Не может быть!» — зло прошипел Саламандр. «Когда успел?» «Что?» «Внимательнее смотри. Ничего не замечаешь?» «Так ты же сказал не шевелиться». «А ты готова во всем меня слушаться?» — огрызнулся он. И я решилась осмотрела себя и подняла к свету соднявшие ладони. Тень запоздала повторила мои движения. И я увидела. От меня к ней тянулись прозрачные зеленоватые нити, как от куклы к кукловоду. Но кто из нас кто? «На кого ругаешься-то?» Спросила и сама поняла, на кого. На одну очень неожиданную и зеленую сущность. «Сай, что это?» Связь. Даже теперь. Вообще-то такая способность есть только у высших. Мы можем безболезненно расстаться с частью собственной сущности, подсадив ее к живому для подпитки, на силовую связь, чтобы... В общем, возродиться. Сначала в тени, а потом... Но для серединных расщепление смерти подобно. Не понимаю, как ему это удалось. Во мне сцепились два чувства. «Отчаянный страх. А вдруг вернется я опять?» «И радостная надежда. А вдруг вернется?» Страх пришел первым, но надежда... «Ох уж эта глупая женская сентиментальность!» «И теперь понятно, почему Валик чудится живым, почему кажется, что он рядом.» «И что дальше?» Я поднимала и опускала руки, с болезненным любопытством наблюдая за отстающими и неуверенными движениями тени. «А ничего. Живи, как жила. Сил больше, чем ты отдашь, он для подпитки не возьмет. Пока живешь ты, живет это... недоразумение. Вредить не будет. И не возродится», — ответил на мой молчаливый вопрос. «Не возродится, Васюта. Он серединный». А в огне брода нет. Когда только успел. Может быть, когда целовал, а может быть, и раньше. А чем ты от серединного отличаешься?» Спросила Невпопад. «Дома расскажу. Закругляйся». Я подобрала обронённый блокнот и снова посмотрела на тень. «Он так и останется?» «Не только. И в гости придет. Я не шучу». Жди гостей с того света. Тень проявилась, ориентир есть. Долго он здесь находиться не сможет, минут на десять сил хватит. Но придет наверняка. Если сможет быстро обойти защиту квартиры, то и на привет пока времени хватит. Звучит жутко. Я поежилась. И, поднимаясь в квартиру, думала. Если заявится, что делать? Свихнусь же. Потом. Сначала помоюсь и спать лягу. Поставлю несколько будильников на одиннадцать вечера и Сайла попрошу понаблюдать. И разбудить, ежели чего. И опять шоковая терапия и бессонная ночь. И никакой отдушины, никакого творчества. Бедная моя нервная система, вернее то, что от нее осталось.